Зона. 13 2013 10 утра. Капли дождя падали с серого неба, медленно, почти как снежинки в безветренную новогоднюю ночь. Упав на треснувшее стекло фильтрующей маски, они разбивались на тысячи мельчайших брызг, которые чуть позже снова соединялись в крупные капли и стекали в серую лужу Из портера, от самой земли вернее, от старого выщербленного асфальта, лужи казалось натуральным морем. По нему шли настоящие волны с пенными бурунами, а там, где падали дождевые капли, серое море выбрасывало затейливые, похожие на кроны фонтанчики и закручивало небольшие водовороты. Единственное, что подкачало – ракурс. Лёжа правой щекой в таком море, оценить всю его монохромную красоту было сложно. Левый глаз видел море под углом в 90 градусов, а правый и вовсе созерцал мутные глубины. Однако, если бы не растущий уровень воды любоваться этим унылым, но гипнотизирующим микропейзажем, можно было бы до бесконечности. Андрей попытался выйти из оцепенения, вода уже начала заливаться в нос. Но... Одного только усилия воли оказалось недостаточно. Андрей невольно вдохнул порцию мутной воды, закашлялся, но перевернуться так и не сумел. Тело не слушалось. Смех и грех утонуть в луже. Лунев сосредоточился и попытался подтянуть ноги к животу, а руки к груди. Попытка удалась, но положение не улучшило. Лицом Андрей по-прежнему лежал в сером море. Неожиданно на помощь пришла какая-то внешняя сила. Она легко оттащила Андрея от лужи, перевернула на спину и стянула с лица маску. От приступа острой головной боли у Лунева потемнело в глазах, а уши заложило плотной ватой. «Нет, после пескоструйки ты был, конечно, еще симпатичнее», пробился сквозь ват в ушах чей-то голос, звенящий будто колокол. «Ну и сейчас еще тот красавец. Здорово тебя потрепало. Живой, нет?» Гул в ушах пошел на убыль. А в глазах начало проясняться. Одновременно голос незнакомца лишился металлического оттенка и стал почти узнаваемым. Чуть позже Андрей ощутил свое тело. Вначале он почувствовал легкое покалывание и тепло в районе живота, а затем тепло разлилось по груди, рукам и ногам, и наконец дошло до головы. Как только теплая волна добралась до макушки, старый понял, что снова владеет телом. Он еще минуту пролежал, наблюдая, как с хмурого неба падают серебристые капли, а затем собрался с силами и сначала перевернулся на бок, а затем медленно сел на колени. Правда, попытка поднять голову, чтобы рассмотреть стоящего напротив человека, закончилась провалом. Резкая боль в затылке заставила уронить голову на грудь. Андрей помассировал шею и попробовал снова. На этот раз голову поднять удалось, хотя боль все равно мешала. Кое-как справившись с задачей номер один, Лунев попробовал зафиксировать плавающий взгляд, но вновь не преуспел в этом. Пришлось ненадолго зажмуриться, затем поморгать и снова зажмуриться. После нескольких упражнений головокружение почти прошло. И Андрей наконец понял, кто пытается наладить с ним контакт. «Давно тут валяюсь». «Полчаса точно!» — человек присел на корточке. «Во что ты вляпался? Выглядишь, как столовская котлета!» «Разве что мухи над тобой не вьются?» «Хотя бы не воняю!» «Пока нет!» — человек усмехнулся и протянул руку. «Привет, старый!» «Здоров, майор!» Андрей уцепился за руку майора Бражникова, словно утопающий за спасательный канат. «Да уж поздоровее тебя, факт!» Майор Бражников помог Андрею встать, доплестись до ржавого острого трактора, вросшего в грязь неподалеку от дороги, и усесться на подножку. шнек попали», — осторожно трогая лицо, — сказал Андрей. Ощущение, что прокатился внутри железного ящика с крутой горки. шнек майор задумался не слыхал. «Что-то новенькое?» «Ты разве не заметил, что в тринадцатом секторе все новенькое?» «В секторе?» — Бражников оглянулся. «Это же Ямполь! Очнись!» «Да как сюда попал?» «Как и вы!» «Ну и вот, тропа — это одновременная зона и тринадцатый сектор», — так механик утверждает. «А под Чистогаловкой в Чернобыле-2 тогда что?» «А там тринадцатый уже в чистом виде, его скрытая часть». «Слишком сложно для меня». Бражников поднял какой-то ржавый обломок и зашвырнул в придорожные кусты. «В кустах зашуршало». Майор поднял автомат и прицелился. «Эй, слышь, военный! Свои!» – простонали из кустов. «Похоже, ногу сломал. Помоги!» «Скаут?» – майор, не опуская автомата, сделал пару шагов к зарослям. «Ес и тыс!» – сталкер застонал. «Больно черт!» «Сейчас помогу!» Бражников углубился в голые, но все равно густые заросли и вскоре вытащил из них беспрерывно чертыхающегося скаута. Все болит в рот компот, скрипя зубами, простонал скаут. Все тело сплошной синяк. Джокеры в вашем мать их, не помогли нифига. Без жокеров ты сейчас молчал бы, как рыба. Майор усадил сталкера рядом с Андреем и уточнил. Как дохлая рыба. Ольга, встрепенулся старый. Она же без артефакта осталась. Ну, светлая ей память, спокойно сказал майор. Не знаю, что там за шнек, но, судя по вашему состоянию, без Джокера в нем вряд ли можно выжить. Моя вина, — обняв себя за плечи, выдохнул Скаут. Жалко девку, хоть и стерва была на загляденье. Козел, едва. Слышно простонал кто-то в канаве чуть левее трактора. Вы слышали, — насторожился Скаут, — или мне показалось? Слышали, — сказал Бражников, — русалки из лужи шепчут. Пойду порыбачу. Майор быстро спустился в канаву и почти так же быстро выбрался наверх. Улов оказался солиднее, чем можно было предположить. Бражников выловил из грязи сразу двух русалок. Одна, Татьяна Сергеевна, выбралась почти самостоятельно, другую пришлось тащить волоком, а затем на руках. Это была Ольга. И досталась ей действительно гораздо крепче, чем другие. Серьезных переломов у нее вроде бы не было, но синяков и наверняка внутренних повреждений немало. «Скаут, вернее Джокера!» — приказал Андрей. «А не поздно?» «Я же говорю, козел!» — сквозь зубы процедила Ольга. «Забирай, забирай!» — сталкер повесил мешочек с артефактом Ольги на шею. Татьяна помогла заправить вещицу Ольги за пазуху. «Выздоравливай!» «Остался механик!» — Андрей попытался встать. «Майор, не видишь его?» «И век бы его не видеть!» — Брашников повертел головой. «Только не судьба. Вон, ковыляет!» Его дальше всех зашвырнуло. «Да уж повезло вам, как медным котелкам. Я ведь нормально прошел, всего-то через полчаса!» «С чего бы это?» — пробурчал скаут, косясь на Лунева. Андрей промолчал. Вновь осаживать сталкера не было сил. «Ну что, славяне, живы?» приковылявший механик сел прямо на обочину дороги и окинул группу усталым взглядом. «И майор подоспел? Хорошо!» «А здороваться у немцев не принято?» Бражников смерил Крюгера неприязненным взглядом. «Издержки варварского воспитания», — спокойно парировал Макс. «Я в Казахстане родился. В сорок первом туда бабку из Поволжья сослали. Ты без проблем прошел?» «Ну, так». Майор проиллюстрировал слова неопределенным жестом. Пострелял маленько, но на тропе чисто было. А вы в какой-то шнек угодили? Вот в такой механик нарисовал пальцем в воздухе спираль. Поднимает на 2 метра в воздух и начинает как шуруп завинчивать. С постоянным ускорением. Если не сгруппируешься, можешь может так раскрутить, что руки-ноги оторвет. Короче, вроде карусели, только с горизонтальной осью. «Как ты описываешь, скорее на ствол нарезного оружия, похоже», — заметил Брашников. «А вы в нем были вроде пуль». «Можно и так сказать. Нам повезло, что ствол короткий попался. Всего 100 метров протащил». «Какие 100 метров?» — возмутился Скаут. «На километр почти улетели!» «По инерции», — Крюгер кивнул. «Но без жокеров и этого хватило бы». «Ольга без артефакта была и ничего, выжила». Она в грязь приземлилась а если бы как старые физиономии в асфальт устали бы отскребать все ясно подвел в черту бражников дальше идем да очнуся сказал андрей надо энергетика глотнуть Играм 100 скаут поморщился и потер ногу обезболивающего потерпишь бражников присел ощупал ногу stalkкер кости целая зря боялся Я останусь тихо сказал ольга со мной далеко не уйдете. «Отказать!» — Старый покачал головой. «Час привала. Если не встанешь, скаут потащить тебя на базу, а мы пойдем дальше». «Встанет!» — майор Бражников вынул из-под сумка аптечку, а затем своего Джокера. «Сейчас вылечим». Весь отпущенный на отдых час майор колдовал над Ольгой. Андрей и Татьяна дремали, прислонившись друг к другу, а механик и скаут тихо переругивались, одновременно наблюдая за местностью. Несколько раз... В их поле зрения появлялись мутанты, в основном кабаны и псевдособаки. Один раз на опушке леса к югу от дороги мелькнула группа каких-то ходоков, и дважды на горизонте, предположительно над новоселками, в небо взмывала стая необычайно крупных птиц. Когда стая взмыла к серым небесам повторно, механик успел поднять автомат и рассмотрел его оптический прицел. Оказалось, что это не птица, а человекоподобные, но при этом неплохо летающие мутанты, прозванные в народе Бэтменами. В общем, в Зоне всё было, как в Зоне. Аномальная жизнь шла своим чередом, практически не интересуясь довольно уязвимой в данный момент группой ходоков, зализывающих раны на окраине, давно превратившейся в разваленной деревни Ямполь. Нельзя сказать, что такой расклад не устраивал группу, но под занавес привала Старый все-таки попытался понять, почему зона вдруг предоставила ходакам такую долгую передышку. «Мы на тропе, но ведь нас все равно видно», — заканчивая излагать суть сомнений, сказал Андрей, обращаясь к механику. «И охота тебе греть голову», — Крюгер усмехнулся. «Не нападает никто, ну и радуйся». «На самом деле радоваться особо нечему», — внимательно разглядывая опушку ближайшего леса, сказал Вражников. «Факт?» Старый и Крюгер тоже уставились на темно-серую чащу. Пятью секундами позже Андрей резко поднялся и проверил оружие. «Привал окончен. Подъем! Майор, как Ольга!» «Я в порядке», — к троице прихрамывая подошла Ольга. «Если не бегом, дойду». «Вот и славно! Шевелитесь!» — Лунёв бросил еще один беспокойный взгляд на опушку леса. Бражников, замыкающим. Погнали. Что происходит на краю леса, определенно сказать было невозможно. Однако этого и не требовалось. Витал над надопышкой призрак опасности или же в лесу скрывалась какая-то внятная угроза, особой разницы не было. В обоих случаях разумнее было избежать встречи с нею. Среди деревьев мелькали тени, а кусты и молодые деревья то и дело колыхались. Несколько раз из чаще доносились треск валежника и невнятные звуки, то ли отголоски слов, то ли ворчание зверя. Все это могло свидетельствовать о передвижении, например, крупного семейства кабанов или парочки псевдогигантов. Но Андрей не исключал и худшего варианта. Параллельно группе мог идти рейдовый отряд какой-нибудь группировки. Если его снова вели контролеры, то рано или поздно преследователи должны напасть. Этого вида опасности не избежать при всем желании, но подножав ходаки могли хотя бы оказаться на более выгодной позиции, чем та, на которую чем-то которую они занимали сейчас. Некоторое время, пока невидимая тропа совпадалась в шоссе, контролировать местность слева было несложно. Группа просто держала равнение налево и по первому знаку возглавлявшего колонну механика рассыпалась вдоль правой обочины, целясь в сторону леса. Когда же шоссе вывело ходаков на главную зональную трассу Р-10 и тропа резко свернула вправо, получилось, что источник вероятной опасности остался в тылу, и вся нагрузка легла на замыкающих. Бражникову и Луневу пришлось едва ли не пятиться, напряженно всматриваясь в заросли по сторонам от трассы, и в силуэты развалин старые автомойки, которые темнели в полукилометре слева от шоссе.